Глава девятнадцатая. Странная вести с севера. После двух покушений я был готов к чему угодно. Визитеры могли оказаться наемными убийцами, но ведь... В комнату вошли двое. Один лет сорока-пятидесяти, а другой заметно старше. Седой, а волос на нем было побольше, чем на отшельнике. И ни один из них не походил на убийцу. Но Конрольд все равно держался на стороже. Вероятно, он полагал, что чем безобиднее гости, тем более они зловещи и коварны внутри. Может, так оно и было. — Правитель Бавлер! — вежливо поклонился тот, что был помоложе. — Мое имя Бравион, а это мой отец, Томтон. Мы из гильдии торговцев представляем поляны. При упоминании собственного имени старик тоже поклонился, причем довольно живо. Похоже, что старость в этом мире явно не была равна бессилию. — Да, это я, — выштов еще несколько секунд, — ответил Конрольд. — Я поначалу собрался высказать ему все, что я о нем думаю, однако повременил. Через несколько секунд пришло осознание того, что я поддался внешнему виду гостей и попросту их выслушал. А пока слушал, мог и стрелу схлопотать в лицо. Из небольшого самострела, который очень легко спрятать под дорожными кожаными плащами, в которых прибыли гости. Услышав, что Конральд — это я, оба гостя повернулись к нему лицом и еще раз поклонились. При этом никаких подозрительных действий не делал ни один. Я немного успокоился. «Правитель Бавлер», — продолжали оба, тогда как Конральд весьма уверенно отыгрывал свою роль. Потом сын уступил отцу. «Как вы знаете, в полянах сложилась очень неприятная ситуация». «Бунт и мятеж — это неприятная ситуация?» — резко спросил торговцев Конральд. «Нет, что вы, это не мятеж, это совсем наоборот». Сперва ахнув, проговорил Бравион: На самом деле, вам стоит послушать нашу версию событий, прежде чем утверждать, что поляны бунтуют. С выражением добавил он: Нет, бунта нет. Бунтовщиком, мы знаем, был Торлин, который поплатился за это. А Миалин что же? Прищурился Конрольд, не убирая руки с головки меча. Торлен был простым солдатом, «Я его знал, сталкивались раньше», — говорил он от лица Бавлера, то есть меня, или про свой опыт рассказывал, я понять не мог, но зато восхищался тем, как он ловко вводит в заблуждение торговцев из полян. «Надо же», — думал я, — «когда мне нужна была помощь, ко мне пришел только Кирот да и Жерон, странствующий торговец из деревни, что была неподалеку от монастыря. Помогали мне». А теперь, когда ситуация перестала складываться в пользу полян, куда пошли торговцы? Разве в Морден? Нет, они пошли в рассвет. Торлин организовал заговор против неагона и был убит вместе с сообщниками, уверенно сказал Бравион. В остальном в полянах все спокойно. Однако Пакшин решил, что бунт полян имеет место быть. Тут он вздохнул. И потому нам не с кем торговать. Тем не менее, селение нуждается во многом. Пакшин давал огромное количество товаров в обмен на нашу еду. Мы надеялись, что и ваша помощь будет кстати. Наша помощь, переспросил Конральд, глянув на меня. Похоже, что он начал тянуть время. Мы готовы покупать ваши ресурсы. Вести разумный обмен товарами с использованием денег или без них, взялся перечислять Бровион. К сожалению, наша ситуация такова, что и наши ресурсы к обмену тоже ограничены. Тем не менее, у вас же есть часть границы с Уллерином, заявил вдруг Конральд. Почему бы не начать торговать с ними? Местность не располагает к безопасному передвижению торговых караванов а у нас имеется приличный список необходимого нам но чем вы можете расплатиться явно не такой большой список ухмыльнулся конрайд что же вы за торговцы такие что с политикой не знакомы ни соврать не смогли ничего либо еще это же у вас в крови должно быть господин бравион и его отец торговцев точно молния ударила Они едва не отшатнулись от Конрольда. Похоже, не такого ответа они ожидали. «Может, вы пришли убить меня, как убили до этого Меолина?» Конрольд совсем разошелся и даже вытащил на десяток сантиметров меч из ножен. Торговцы тут же замолкли. В комнате стало слишком тихо, так что я поерзал на стуле, который тут же скрипнул. Потом кашлянул. «Конрольд, хватит!» — сказал я, и торговцы обернулись. — Бавлер — это я. Простите за спектакль. Должен признать, что сам не знал, что Конрольд на такое способен. Он отлично исполнил меня, раз вы поверили. — Но... — Мы... — запнулся Бревион. — На меня уже не раз покушались. Придал я значение простому факту из двух безуспешных попыток. Поэтому приходится принимать меры предосторожности. — Мы не убийцы. — прогудел Томтон. — Мой дед был торговцем. Отец был торговцем. Мой сын торговец, как и я сам. Он еще раз поклонился. — Наша ситуация и правда не лучшая, потому как оборвать все связи. Такого на моей памяти еще не было. — То есть вы пришли ко мне за помощью? — уточнил я. — Наше с вами торговое соглашение, если оно будет то будет как раз этой самой помощью. — Да, — вперед снова выступил Бравион, вдохновившийся моим одобрением. — Так мы можем рассчитывать на помощь Рассвета и его правителя? Я постучал пальцами по столу, размышляя над предложением торговцев. И прежде чем углубиться в Думы полностью, спросил. — Не Огон вас послал? — Нет, мы сами прибыли то есть правитель полян вам не правитель, нахмурился я, не понимая такого. Правитель, снова загудел Томтон, мы уважаем не но и он, глядя на происходящее, немного ушел в раздумье прямо как вы сейчас, и потому, отделившись от жителей полян, он не смог обеспечить их всем, что нужно. Но мы работаем. У нас есть много... Хорошо. Я остановил его поток слов. — Давайте более точно поговорим о том, что поляны могут мне предложить. — Полагаю, вы знаете, что нужно рассвету, и не ошибетесь с выбором. Я позволил себе улыбнуться. — Ведь все же в моем селении ваших шпионов побольше, чем моих в ваших. Конрольд ухмыльнулся так, словно моя ложь его позабавила более его собственного спектакля. К счастью, торговцы на него не смотрели, но заметно побледнели. Все-таки с политическим климатом в полянах они были знакомы. Да уж, понабрался я слов от кира и иварда а если пообщаться побольше с Севолапом, я боюсь, что у меня речь совершенно изменится. Но зато какой был эффект! И Томтон, и Бравион стояли точно громом пораженные. «Я услышу от вас список ваших пожеланий?» — вежливо спросил я. «Если вам нужно время подготовиться...» то у нас в рассвете есть отличные комнаты для гостей в таверне Мати. — Нет, у нас все готово. Бровион сперва дернулся явно, чтобы шагнуть ко мне и положить на стол лист бумаги, который он нервно тискал в руках, а потом замер, косясь на Конральда. — Подходите, не бойтесь, — попросил я, и когда лист лег мне на стол, ответил. — А нам надо будет подготовить ответ. Займет время. — Мы можем остаться в рассвете? С каким-то страхом проговорил торговец. «Вас здесь не съедят», — сказал я. Конральда перекосила. Когда гости распрощались и ушли, я выдохнул, а наемник высказался. «После всего, что тебе пришлось пережить, ты пугаешь людей такими фразами?» Что в голову пришло, то и высказал. Я пожал плечами. «Странно, ты не находишь?» «Я нищейка и ничего не нахожу», — фыркнул тот. Но понимаю, что в полянах совсем беда. Кажется, политиками Алина и неагона привела к тому, что у торговцев теперь есть больше возможностей. Просто чтобы спасти людей. Вероятно, от бунта. Чего-то такого у нас... Чего такого у нас нет, что есть в полянах? Хм, задумался я. И попросил Конрольда найти Аврона, чтобы тот послал за киратом а сам бы отыскал Варда. Я понимал, что компания соберется ближе к вечеру, так что у меня было время подумать над теми силами, которые оперируют в мире. Во-первых, Пакшен и Морден. Ну и Улерин. Три города-государства, которые по силе были таковы, что ни один из городов не мог победить двух других. Во-вторых, Северный Союз. Вероятно, это такая же троица городов, которая сидит в исключительно сложных условиях, иначе три города точно могли бы захватить все, что находится южнее. В-третьих, есть монастырь, который упорно пытается продвигать собственную политику, и боевая сила в виде послушников и монахов, да еще и вооруженных рунами, могла в любой момент склонить чашу весов в противоположную сторону. Три силы, но все было бы просто, если бы не нюансы. Вроде торговцев, которые пришли от имени людей Полян. Или Севолапа, который теперь сменил на этом посту Меолина. Скрытый правитель, который в контрах с Советом Пакшина. Теперь мы получаем еще две силы. Точнее, Пакшин делится на Совет и Севолапа, а Поляны на неогоны и торговцев. Итого пять направлений, некоторые из которых близки, но полностью не совпадают все равно. Проблема была в том, что некоторых сил я побаивался до сих пор. Это города прежде всего, а также Севолап, чье влияние, хотя и казалось ограниченным, на самом деле могло быть гораздо глубже. Если бы не это, можно было бы просто выгнать его и все, продолжать гнуть линию, которая была удобна мне, и монастырю, например. Совсем не хотелось находиться между двух огней, а теперь еще и дважды. Что скажет Ниагон, если узнает о моей торговле? Даже не скажет, а сделает. Я посмотрел на список товаров, которые мне оставили торговцы. Зерно, кожа, овощи, сахар, соль, хлопок, лен, нити, ткани, металл. Не очень большой объем товаров, убедился я. Но это и не крупный город, а всего лишь небольшое селение который имеет ограниченные возможности. Тем не менее, нам требовалось немало из того, что предлагала эта деревушка. Соль и сахар я бы с удовольствием взял, потому что своего у нас не было. Металл тоже был бы кстати. На фоне проблем в лесах на юге лучше покупать его, чем добывать. Да и хлопок с сольном тоже пошли бы в дело. Я изучил список и перевернул его. За восклицательным знаком стоял привычный мне список строительных материалов. Бревна, камень кирпич, дрова, все, что можно было сжигать. Под знаком вопроса шло стекло. «Скромно!» — усмехнулся я и отложил лист в сторону. Предстояло стать на некоторое время добряком, снабжая селение, правитель которого нес ответственность за определенные сложности во взаимоотношениях его селения и всего государства а потом я подумал что как то странно получается северные власти действительно создавали определенные сложности ведь мне надо будет поддержать поляны против воле сева лапа очевидно это так время в размышлениях пролетело незаметно совет собрался быстрее чем я предполагал кира тварда отля к моему неудовольствию тоже прибыли на час раньше баблер даже не думай Первым делом воскликнул Варда. «С полянами торговать нельзя!» «Очень даже можно!» Не без удовольствия заявил Кирот и посмотрел в сторону Отли, точно искал у него поддержки. Этот взгляд мне не понравился еще больше, чем поведение Отли. «Чтобы Кирот смотрел на правителя Валема вместо того, чтобы смотреть на меня?» «А чего они хотят?» — осторожно спросил Отля, — который в этом разговоре, похоже, вообще не желал принимать особого участия. — Поляна хотели бы заполучить строительные материалы, — ответил я. — Словом, они желают того же, чего и мы. — Наводит на определенные размышления, — каркнул Варда. — Посмотрите, что строим мы. Мы создаем защитное сооружение, — крикнул он, когда все остальные прилично так промолчали. — И жилье, — добавил Отля. — И мастерские, — внушительно проговорил Кирот. — А вы думаете, что в поляны тоже прибежали сотни новых жителей, которым нужно жилье? — Нет, нет и еще раз нет, — уверял насварда В полянах новых жителей нет. Разве что те, кто сбежал от сражений несколько месяцев назад, и то большая часть оттуда перебралась в сам Пакшен. — Намекаешь на то, что поляны готовятся к обороне? — — спросил я. — И нам бы тоже следовало хорошенько к ней подготовиться. Все тем же тоном продолжал Варда. — Вы что, не понимаете? — Нет, — хором ответили мы с Отли. Поляны могут готовиться к войне, а вот к обороне или к нападению — большой вопрос. Посмотрите, они обеспечены почти всем, у них есть люди. Да, с нами им тягаться не получится. — Но представьте, что поляны вместе с каким-нибудь другим селением или группой селений... — Варда, ты слишком увлечен этими фантазиями, — добродушно проговорил Кирот. — Бавлер у нас все прекрасно понимает. К тому же рассвет без хорошего сотрудничества не выживет. Но посмотрите, сколько всего мы можем поставить на север, сколько всего мы можем от них получить. — Соль северных шахт, сахар из краснушки — полезно и нужно. Сколько сыра мы сварим, когда кончится соль? Пресный сыр — та еще дрянь. И мы отдадим потенциальному врагу важные ресурсы, из которых потом соберут новое оружие, вероятно, осадное, и камни, чтобы они летели обратно к нам. Варда продолжал кричать, уверенный, что мы его не понимаем может нам следует просто спросить предложил я переговорить с торговцами оценить их запросы и возможности цены добавил киррат я против отрезал варда вы намерены вырастить у себя под боком очередного врага не слишком я уверен в этом заговорил отля да я не против здравой торговли люди будут заняты люди будут заняты мы получим то в чем нуждаемся Но есть ли что продавать? Они хотят бревен, а нам разве бревна не нужны? После того, что случилось на вырубках Латана, да и тебе ли не знать, Бавлер, что там произошло, количество поставляемого леса уменьшилось очень резко. — Ты пропускал что-нибудь в нички? — уточнил я. — За последнюю неделю ничего, — отрезал отля А в бережок поставлялось без проблем — Обратился я к Кироту. «Прилично получали, но большая часть была от Крола. Он неплохо помог нам. Да и часть лесорубов ушла к нему, когда работа у Латана не стала Я вздохнул. Торговля могла накрыться медным тазом, но отступать сейчас было нельзя. И я пошел в атаку. «Посмотрим с другой стороны». Я посмотрел на всех собравшихся. «Кто полагает, что поляны задумали военные действия?» На это Варда с готовностью кивнул. «То есть остальные полагают, что намерения полян исключительно мирные?» «Да», — хором ответили Кирот и Отля. «Но с другой стороны, Отля полагает, что нам нечего продавать. А что скажете вы?» — спросил я Варда и Кирота. «У меня нет нужды ни в одном из материалов», — ответил Кирот. Кроме того, я действительно полагаю, что у меня в берешке будет лучший рынок для торговли с полянами. Место уже имеется, немного складов и все. А еще можно будет грузовой склад сделать, чтобы телеги... Бавлер, мы можем продавать, я уверен, что можем. — Если вам важно мое мнение, то я против торговли вообще, — снова заявил Варда. Не хочу, чтобы рассвет отдавал свои ресурсы полянам. Здесь точно есть подвох. — Варда, — почти ласково сказал я, — вопрос был в другом. — Есть ли что продавать? — Да, есть, — коротко ответил он. — Что ж, тогда я бы хотел переговорить только с Киротом, — сказал я и отправил всех обратно по их делам. Оба выглядели не слишком-то довольны Но разговор с Киротом не требовался, потому что только его мнение соответствовало моему. «Кажется, Варда в восторге от нового сотрудничества», — сказал я. «Пусть так, но он лишь правит городом, а не всем нашим государством», — ответил Кирот. «Все равно решения следует принимать тебе, Бавлер, и эти решения должны быть полезны рассвету, а не конкретным людям». «Ты так говоришь, потому что торговля с полянами будет вестись через Бережок», — воскликнул я. «Кстати, а что будет производить Бережок? Что мне записать в тетрадь для учета товаров, которые есть в нашем... нашей... нашем государстве?» Я запнулся, когда говорил эти слова, потому что рассвет с государством у меня никак не ассоциировался. «Что ж», — хмыкнул Кирот, — «Бережок будет производить...» Он потянулся, чтобы забрать у меня листок со списком. «Соль, сахар, лен, хлопок — это обязательно. А металл?» — спросил я. «Левер, об которого ты посылал на разведку, рассказывал, что у нас есть залежи металла в нескольких десятках километров к югу от рассвета», — прямо сказал Кирот. «Но я вижу по твоему лицу, что будут какие-то сложности с этим». «Хорошо, что ты не спрашиваешь», — ответил я, «потому что даже на вырубку леса с краю не все согласились. Мне не удалось уговорить Латана на то, чтобы он полностью погрузился в руководство своими парнями, а теперь они еще, оказывается, их кролы ушли». «Не переживай, Бавлер, то, что порой кажется странными вестями, на самом деле приносит куда больше. Ведь у полян действительно есть граница с Уллерином». И что бы мог нам дать Улерин, спросил я. Может, ты и знаешь много про это государство? Но я не знаю ровным счетом ничего. Горцы, ответил Кират. Там живут люди, которые с опасностью наты. Из них можно было бы создать отличную армию. Алевер обсказал, что видел людей на юге. Алевер обсказал, что видел людей и на юге, спросил я, ожидая увидеть любопытство на лице торговца. «Сказал, конечно же!» — с плохо скрываемым удовольствием на лице сказал Кирот. «И я думаю, что с ними тоже можно будет договориться. Ведь они, как и ты сейчас, получили свои странные вести с севера. Так что ты будешь делать, Баблер?» «Я буду торговать, конечно же!» — воскликнул я, попробовал встать, но, охнув от боли, сел обратно. «Буду! Буду!»